«Я, как говорится, в согласии». и в согласии-то в согласии», задумчиво отозвался Атакна п о х о м ы ч «Да ведь этот сицилист, д р а н ы начнет по дороге разным чинам жаловаться, напоследок ищистой своей вредности. Все расскажет. Ему, может, и не поверят, однако слушок пойдет, пятно останется». «Ну, п о х о м о ч поморщился жандарм, – «я-то а думал в простоте своей, что ты у нас сообразительнее будешь. Давайте все окончательно разложим по полочкам, братцы. Если рассудить, к чему нам его доставлять по начальству, живьем? п о л ь з а от него для охранного отделения не будет никакой. Среди противоправительственного элемента он человек совершенно случайный. Никакими полезными сведениями и секретами располагать не может Уж е э т о достоверно известно Следовательно, доставим мы его живьем Исключительно для того, чтобы его скорости повесили И только Зачем же доставлять дополнительные хлопоты Обличенным властью лицам и вводить в лишний расход казну И без него хватает забот И без него казенные деньги так и летят на ветер А вот это другое дело, ваш бродь, просеял Пахомыч. Это вы правильно рассудили. С того свету еще никто жалиться не приходил. А и придет в и д е упокойника, так нигде в законах не написано, что упокойнику свидетельствовать дозволяется. Про покойника вообще в законе ничего не прописано, п р о б а с и л Ванечка. Про его права. «Уж помер так помер». «Верно мыслите, братцы», — кивнул поручик. «А вот по всему выходит, что этот супчик, подобно своему спутнику, что сейчас в кустах валяется, убит при попытке к бегству», — поднял он палец. «Или нет, убит в ожесточенной п е р е с т р е л к и оказывая самое что ни на есть яростное сопротивление, так что брать его живьем не было никакой возможности». «Постреляем его из пистолетика в воздух. Можно даже для пущей убедительности чью-нибудь фуражку прострелить. Тогда мы все предстанем вовсе в о в с е уж выгодном свете». Он прищурился. А «Любопытно, господин Сабинин, а ч е г о вы и теперь молчите? Да вы уж изреките напоследок что-нибудь этакое, ну, вообще что-нибудь. Как-то и неудобно даже. Сидите каменным гостем». «Это что, шутка?» — спросил Сабинин. «Какие там шутки?» — ухмыльнулся жандарм. «Цинические расклады, не более того. А вас ведь все равно сдернут. Что же деньгам-то пропадать в казне? Казна у нас богатая, перетерпит. А п о л ь з а от вас для жандармского управления нет никакой. А все и без вас известно. Что вы там можете добавить? А вы уж простите за откровенный цинизм». «Но и для вас такой финал не в пример предпочтительнее. Хоть и бывший, а боевой офицер как-никак. Ну, к чему он томится, петельки ждать? Лучше уж так, от пули. Совсем по-солдатски, а?» А Сабинин долго смотрел на него, не отрывая глаз, медленно сказал. «А вы в т и впрямь не шутите. Не шучу, милейший, ловлю вот фортуну за хвост уж извините». А совесть мучить не будет? Из-за кого, поморщится поручик? Из-за убийцы, который и так покойник с точки зрения уголовного уложения и военного трибунала. Дезертир, убийца, беглец за кордон от заслуженной кары. А где ч т о т место угрызением совести, помилуйте? У меня есть встречное предложение, сказал Сабинин. к ч е м у доводить дело до столь жестокого финала? Возьмите деньги себе, а меня отпустите. Глупо думать, что я пойду свидетельствовать против вас в полицию». «Э, нет, милейший», — почти не раздумывая, отозвался жандарм, — «не выйдет». «Проводника вашего мы пристукнули. Окружающих мест вы не знаете. Самостоятельно границу ни за что не перейдете». «Будете блуждать по округе, пока не попадетесь в п о г р а н и ч н о й стражи либо полиции. И кто вас знает, что вы тогда наговорите? Терять-то вам нечего. А вот и напоскудите нам напоследок». «Нет, не выйдет», — решительно повторил он. «Не стоит играть в душевное благородство. Опасно и чревато». «Ванечка, пора бы нашему гостю и по лесу прогуляться. По свежему воздуху, а?»